Глава одиннадцатая Королевская тюрьма оказалась темной, мрачной, суровой и пугающей до дрожи. Я, собственно, и задрожала. Едва мы вошли через массивную железную дверь и спустились по каменным ступеням в очередной коридор, в котором по обе стороны тянулись глухие стальные двери, явно окованные магией. «Все в порядке». Заверил Ренар с той уверенностью, которая немыслимым образом ощутимо успокаивала меня в любой ситуации. Я поверила и теперь. И действительно, затрясло куда слабее, но полностью дрожь не ушла. А когда одна из дверей впереди раскрылась, и навстречу нам шагнул мрачный архимаг лорд Эйзер Агарон, меня заколотило вновь. Здороваться никто не стал. Виделись уже сегодня. Так что ожидающий нас на месте все еще открытый двери Мак сразу перешел к делу. Всегда подозревал женщин в излишней изобретательности в делах вместе но это... Он не договорил, перебитый звонким ударом чего-то обо что-то и стремительно нарастающим закладывающим уши гулом. «Заклинание — Заклинание! — потрясенно осознала я. «Атака — Атака! — поняла через миг с растущим вместе со звоном изумлением. Лорд Агарон раздраженно скривился, стиснул зубы и больше визуально не сделал ничего. Но так же внезапно, как и начались, гул и звон оборвались. Гниение мозга. Мрачнее с каждой секундой все сильнее, поведал едва сдерживающийся некромант в звании Архимага. Видимо, у нее это любимое заклинание. Четвертый раз присылает. Я искренне не знала, как на такое в принципе можно реагировать. Отследили. Подойдя и останавливаясь рядом с другом, сурово вопросил армейт. — Перемещается! — прорычал не пылающий теплым чувством колдунья Агарон. — По трем континентам ее ловим, дрянь! Ой! Но дальше ой стал куда основательнее. Ренар, кивнув словам товарища, посмотрел на меня помедлил мгновение, а затем шагнул в открытую дверь. Удерживаемая им уже за руку, я тоже шагнула, отчетливо ощутила магический барьер, сквозь толщу которого мы только что прошли, скользнула взглядом по монолитным серым стенам, потолку, полу, и неясно, полированный камень это было ли железо, а следующее мгновение я перестала дышать, увидев единственного обитателя этой камеры, истерзанный, замученный, креплодышащий и прикованный цепью к полу мужчина. Тот, кого я мельком видела в зеркальном отражении, когда взламывались мои амулеты. Тот, кого удалось разглядеть через фиалку в мастерской артефактора. Тот, в ком одновременно с огромным трудом и только сейчас начавшими вспыхивать огоньками воспоминаний я узнавала собственного отца. Он выглядел плохо. Он вообще казался мне едва живым, валяющимся безвольным мешком, дышущим едва-едва. И тем удивительнее оказалось, когда папа с трудом приоткрыл один глаз, чуть пошевелился, что было явно непросто, разлепил разбитые сухие губы и с нечеловеческим хрипом, прикладывая неимоверные усилия, выдохнул полное искренней ненависти. — Уйди! — Я отшатнулась и, боюсь, имела все шансы рухнуть прямо здесь. Не придержи меня, Ренар. Архимаг поймал, обнял, прижал к себе успокаивающе поглаживая и торопливо проговаривая. На нем какое-то программирование. Мы пытались пробиться и посмотреть, пытались снять, но результата нет. Видимо, видимо, заклинание применено давно, очень давно. Снять нельзя. Прямо сейчас обшиваем камеру Киарлитом. Это сильнейший природный блокиратор магии. Есть шанс, что сработает, и посылать галлюцинации это Альфхейда прекратит. Поняла, что меня просто затрясло всем телом. Чем дальше, тем сильнее. «Сколько нужно времени?» — выдавила с трудом, не отрывая взгляда от обмякшего без сил папы на полу. Вопрос я толком не сформировала, но Ренар всегда отличался проницательностью, сообразительностью и возможностью понимать меня даже по одному лишь взгляду. Поняла сейчас. «Еще шесть минут», — коротко и четко доложил. Помолчал мгновение и как-то виновато спросил. «Подождешь в коридоре». Несмотря на то, что смотреть на вот такого отца было просто банально очень страшно, и за него больно, я все равно отрицательно покачала головой. От движения выступившие на глаза слезы сорвались с ресничек и упали на ладонь крепко обнимающего меня архимага. Лорд Армейт мгновенно застыл, ощутив флагу на своей руке, А уже в следующую секунду я услышала недовольное. Мм, ощутила, да? Удивленно моргнув, невольно схлипнула и выдохнула искренне недоумевающе. Что? Артефакт, невозмутимо пояснил любимый, сильный, древний, не снимающийся. Но, так и знай, восторженная моя, я тебе его не дам, даже если снимем и нечего мне тут слюной капать. Значение обращения восторженная моя, я не поняла, потому что была какой угодно сейчас, но только не восторженной. И вот не понимала я это ровно до тех пор, пока Ринар фразу не закончил. А потом осознание, оно как-то где-то далеко мелькнуло, меня же тряхнуло от возмущения наглой клеветой. Чувствуя, как краснеют от стыда щеки, я дернулась, дернулась еще раз, была вынуждена смириться с тем, что меня не отпустят. Закинула и повернула голову, насколько могла, встретилась с подчеркнуто серьезно упрямым взглядом Архимага, в глубине глаз которого отчетливо сверкал смех, и прошипела. Это не слюни, это слезы. Лорд Армейт не отреагировал ни на мое негодование, ни на упрек, ни на вскрывшуюся истину и невзмутимо уведомил. Не твои восторженные слюньки, ни умоляющие слезы моего решения не изменят артефакт не получишь. Я с шумом втянула в грудь побольше воздуха, гневно открыла рот, закрыла, открыла снова, не находя слов. Под подчеркнуто внимательным, ждущим взглядом Архимака столь же шумно весь воздух из легких выпустила, буквально сдуваясь в попытке отстоять свою честь. И тут запоздала поняла, о чем он говорил. Артефакт сильный, древний, не снимающийся. И не знаю, как так вышло, что я с интересом посмотрела на лежащего без чувств папу. С живейшим интересом просто. Мне все еще было его безумно жаль, я все еще не понимала толком ничего, но древний, не снимающийся артефакт вызвал любопытство без сомнений. Я сказал, нет. Тихо рассмеялся лорд Армейд. — Ну послушай, начала я с жаром. Если не снимается, это значит, что он закреплен или на уровне крови, но в таком случае ты бы снял... «Откуда такая уверенность?» — поинтересовался Ренар. Неопределенно пожав плечами, на которых все еще находился крайне большой для меня чужой мундир, я продолжила пристально всматриваться, выискивая артефакт взглядом. «Я просто знаю тебя и знаю, на что ты способен», — ответила быстро. не это сейчас важно было. «Так вот, раз не на уровне крови, то его закрепили на звучание ауры. Ты представляешь?» Я никогда в жизни о подобном не слышала чтобы артефакт внедрялся в ауру. Невероятно. Но дальше оказалось еще невероятнее, потому что в занимаемую нами камеру из коридора шагнул лорд Агарон, прошел сквозь плотную магическую стену на входе, опустил на меня неожиданно тяжелый взгляд и укоризненно вздохнул, недовольно сказав, Перейди на ступень повыше». Сказать, что я удивилась, — это не сказать ничего. Но оказалось, что слова неотрывно смотрящего на меня архимага предназначались не мне. На ступень выше среагирует защита браслета. Со вздохом искреннего сожаления ответил сжавший меня крепче Ренар. — А? Чего? Некромант поднял голову, осуждающий посмотрел на своего коллегу, с которым они были практически одного роста, и холодно сказал. — Она твои успокоилки щелкает, как семечки. И дальше ехидно так. Это ты на нее какое заклинание наложил? Пятое? Тишина. Восьмое. Глухой ответ. Узнать, что на тебя наложили вот уже восьмое успокаивающее заклинание, а ты и знать не знала, оказалось весьма потрясающе. В смысле, меня эта новость буквально потрясла. Но потом я задумалась, мысленно прибежалась по последним событиям, отметила, что да, перепады настроения имелись. И если стремительный скат страх и слезы я могла описать, то вот столь же неожиданно появляющиеся приступы веселья, как тогда, с будущим королем, и живейшего интереса, который был сейчас, нет, их объяснить иначе, кроме как магическим воздействием, было нельзя. Почувствовала себя абсолютной дурой. Это же надо было такую магию не ощущать, восемь раз не ощущать. Но, видимо, последнее заклинание продолжало действовать, потому что сожаление насчет своих скудных умственных способностей пришло и ушло, сменившись напряженными размышлениями. Я не возражала, когда Ренар в молчании развернул меня на месте, коснулся ладонью подбородка, вынуждая поднять голову и встретиться с его встревоженным взглядом. И вот так, глядя в родные уже, любимые, глаза, я задумчиво сказала «Знаешь, это странно». Удивление пробежалось по лицу лорда Армейда, сам он бросил взгляд настоящего тут же лорда Огорона, после чего оба посмотрели на меня. — Успокаивающее заклинание, — подсказала обоим, — с чего бы мне их столь стремительно разрушать? — Потому что на тебе защита Армейда, милая, — любезно подсказал некромант. Я на него не смотрела, поэтому отчетливо видела, как на миг потемнели от обращения глаза Ренара но он не ответил и в целом не отреагировал больше никак, только кивнул мне, подтверждая. — Да ладно! — я усмехнулась. — Твоя защита подавляет твои же заклинания? И то, о чем оба архимага, похоже, даже не задумывались, навалилось на обоих со всей мощью оглушающего сознания. Ренар окаменел. Он стоял близко-близко и одной ладонью продолжал обнимать мое лицо так что охватившие его напряжение я ощутила всем телом. Краем глаза заметила, как метнул на него тревожный взгляд лорд Агарон, а вот дальше соображали архимаги быстрее меня и к бессознательному телу моего папы повернулись с пугающей синхронностью. А я тихо-тихо повторила. Артефакт сильный, древний, не снимающийся. И тоже обернулась. Три взгляда прикипели к безразличному ко всему на свете телу. Два напряженных, один крайне заинтересованный, через мгновение ставший задумчивым, еще через секунду превратившийся в осуждающий. Осуждала я себя, потому что вдруг поняла, с каким хладнокровием, каким безразличием смотрю на собственного папу, которого десять лет считала мертвым, которого видела сейчас избитым, искалеченным, едва живым. То, как с тихим треском разрушается восьмое успокаивающее заклинание, в этот раз ощутило отчетливо. В следующий миг Ринар мягко утащил меня за пределы камеры. В тот же коридор спиной вперед шагнул лорд Агарон. И разрушение заклинания остановилось. Секунда, и все трещины затянулись, гася тревогу, чувство вины и страх в глубине моей души так глубоко, что я не смогла бы добраться до них при всем желании. Желания и не было догадалась тихо и безразлично. В этот раз не было ни веселья, ни интереса, вообще ничего. Видимо, новое заклинание оказалось сильнее всех предыдущих и заглушало вообще все эмоции. Как догадалась? Покосился на меня Агарон. Артефакт, который, похоже, разрушал заклинание даже Ринара Армейда, был на папе. Папа находился в только что магически изолированной тюремной камере. Едва все обшили блокиратором, Магия перестала действовать, следовательно, артефакт прекратил разрушать заклинания. Собственно, по этой же причине меня лена в коридор вытянул. В камере все его успокаивающие заклинания слетели бы за секунду, без возможности быть наложенными там вновь. В целом мне сейчас внутрь заходить нежелательно, ибо даже я понимала, истерика будет. «Не дура», — просто ответила ожидающему моих слов лорду Агарону. Еще секунду он смотрел на меня, после громко хмыкнул и насмешливо посмотрел на Ринара. За спиной прозвучало мрачное «Мда, перестарался малость». На этом некромант в звании архимага не успокоился и ехидно переспросил «Малость». Ответа не последовало. Это не помешало лорду Агарону похавненько ухмыльнуться и в едко поинтересоваться. «Что?» Не понравилось, как твоя красавица направо и на налево мужикам улыбается, а? Честно говоря, я за их разговором особо не следила, меня привлекло иное. Из камеры мы вышли, но блокиратор уничтожил не только всю магию внутри, но и по краю. И плотная магическая стена, ранее толщей воды, закрывающая дверной проем, исчезла, позволяя без труда разглядывать все, что происходило в отделении тюрьмы. А происходило пробуждение моего папы, медленное, но отчетливое и явно имеющее место быть, что натолкнуло меня на закономерный вывод. Магия или артефакт, воздействующий на него, подавляли физическое восстановление. Ехидно угрожающий разговор смолк, Молк оба мага вначале посмотрели на меня, после на артефактора, а он сел. Это удивило даже меня в моем состоянии, ведь буквально только что папа был в таком плохом состоянии, что я искренне сомневалась, что он, в принципе, выживет. Избитый, как физически, так и магически, явно пытаемый, с трудом шевелящийся, с трудом даже дышащий. Сейчас он взял и сел. Не скажу, что легко, и с первой попытки, но таки переместился из лежачего положения в привалившееся к стене сидячее. И, запыхавшись после всего проделанного, устало открыл мутные голубые глаза, скользнул, ничего не видящим взглядом, по камере, затем посмотрел на нас. На Ринара, на Эйзера, на меня. Он словно знал, что едва посмотрит на меня, отвернуться уже не сможет. И взгляд отвести не сможет тоже. Поэтому и взглянул на меня в последнюю очередь. И он смотрел с болью, с отчаянием, с искренним сожалением, виной, которая бушевали в его душе, появляясь на лице и в глазах, которые без жалости давили редкие робкие огоньки узнавания, облегчения радости от просто встречи. «Делюша!» выдохнул тихо, не веря самому себе. Мы застыли. Он, осознавая, что это не очередная галлюцинация, а суровая правда. Я, понимая, что лекарь из Ринара Армейда ужаснейший, и очередное его успокаивающее заклинание вновь начала раскалываться сухим треском, несмотря даже на то, что ломающий их артефакт был изолирован. И меня просто затрясло от всего случившегося. И трясло все сильнее, пока я с хлынувшими из глаз горячими слезами жадно вглядывалась в лицо того, кого больше десяти лет считала жестоко, несправедливо убитым. А папа смотрел на меня в ответ, и в какой-то момент прямо на моих глазах его боль заглушила все остальные эмоции оставив в нем только сожаление и вину. Но дальше все оказалось значительно хуже. Дернулся застывший за моей спиной Ренар, подобрался как хищник перед прыжком, и именно его сосредоточенные слова прозвучали в тишине коридора. «Ириса Эверт нас!» Полного облегчения выдоха я не сдержала. Спину сгорбила, плечи и голову опустила. Только сейчас осознавая, что напряжение все это время стискивало и не отпускало, Несмотря ни на что. Краем глаза заметила, как вздрогнул и, несмотря на боль, подобрался на полу папа. Посмотрев в его полной тревоги глаза, развернулась, заглянула в сосредоточенное лицо Ринара Армейда, который даже сейчас умудрился контролировать процессы, находящиеся от него на далеком расстоянии. Помедлила миг и прямо спросила, когда папу отпустит. «На меня так посмотрели!» Но после оба архимага последовательно мрачно хмыкнули и мой недобрым тоном напомнил. Эйнрай Эвард находится в сговоре с колдуньей Альфхейдой и подозревается в ряде серьезнейших преступлений против страны. Я покивала все слыша и все понимая и уточнила. Но ты же не веришь в его вину? Мой вопрос прозвучал очень утвердительно. Лицо генерала королевской армии помрачнело, глаза потемнели, И мне уже очень холодно сказали, «Я должен провести расследование. Это мой прямой долг, Леа». Я знала это. Лорд Армейт самоотверженно служит своей стране, всей душой заботясь о благе населения. Он благороден, честен и ответственен. Он лучше кого бы то ни было знает о долге и своих обязанностях. Сильнейший архимаг не то что Энгарада, всего мира — генерал самого короля, превосходнейший воин в звании мастера клинка, ректор Государственной магической академии. Я знала его. Я уже очень хорошо его знала, именно поэтому и задала этот вопрос. Не потому, что он меня любит и сделает все, чтобы порадовать, а потому что... Едва мы вынесем обвинения в нападении на Академию и убийстве адептки, жизнь мага Инфарнеля сократится до пары дней, которые уйдут на его поимку. Прежде чем обрывать чью-то жизнь, мы должны быть на сто процентов уверены в его виновности. Ренар Армейт — человек справедливости. Он ни за что и никогда не убьет того, чья виновность не доказана. А что он знает о моем отце? что больше десяти лет назад он подстроил свою смерть и смерть моей мамы, стремясь спасти своего единственного ребенка. Больше десяти лет назад. Все это время он, очевидно, находился у Альхейды. Добровольное сотрудничество, в это никогда не поверю я, и в это уже не верил Ринар. Единственное, что сейчас можно было утверждать со стопроцентной уверенностью, мы не уверены ни в чем. Именно поэтому я со всей наглостью, которая нахваталась у своего любимого, предельно вежливо спросила. — А у лорда Агарона срочных важных дел нет? — не? Просто не хотела при нем говорить. Оба мага с поразительным единодушием выразительно сложили руки на груди, негодующий, глядя на меня сверху вниз. Две внушительные смертоносные скалы, стоящие совсем рядом, буквально в шаге, один прямо напротив, другой слева. А у твоей адепки совести нет, не. В тон мне, только возмущенно, очень, вопросил некромант. Ответила ему предельно честно, открыто глядя в гневно прищуренные глаза. У меня был наглядный пример того, что без совести жить легче и проще. Поворот головы, не менее честный взгляд уже в темные глаза Ринара, и совершенно невинное. Так когда вы побеседуете, и папу отпустят? лорд армейд заскрежетал зубами, но в остальном максимально сдержался и свои эмоции не проявил ни в чем разве что взгляд был крайне злым и голос хрипел когда он вкрадчиво сказал опуская вообще все ты осознаешь что твоего отца не убили лишь благодаря вмешательству огарона и перекрывшему магию Киарлиту, только что проросшему внутри стен я улыбнулась дура и не считала себя никогда все понимала и сейчас «Я поэтому и спросила, когда, Ренар?» произнесла тихо и мягко, с ему улыбаясь. И мой архимаг мгновенно успокоился, расслабился даже, опустил напряженные плечи и сложенные на груди руки, посмотрел устало, укоризненно покачал головой и осознал. «То есть я? Иди, лови древнюю колдунью!» Моя улыбка стала шире. «А ты что, не понимаешь?» — удивилась искренне. На меня посмотрели с мягким укором, вновь покачали головой и... И тут, подхваченный эхом и отраженный под потолком, на весь коридор раздался звонкий, испуганный голос. «Аделия!» Я содрогнулась всем телом, потому что голос узнала мгновенно, а через секунду услышала и торопливые шаги, но повернуться на звук не смогла. Стояла и со слезами на глазах с искренней лучистой благодарностью смотрела на Ринара, который не просто сделал невозможное и, задействуя в кучу народа, спас мою маму. Он ее еще и сюда перенес, ко мне и к папе. «Спасибо!» — шепнула от всей души, поворачиваясь на месте. И не смогла сдержать следующий вдох, когда мама налетела, стиснула в практически болезненных объятиях и с и вжала меня в свое миниатюрное и кослявое, но оказавшееся очень сильным тело. На этом... Моё адекватное восприятие мира закончилось. Мне казалось, что я сплю, или что королева-колдунья добилась своего и оборвала мою жизнь. И теперь я была не жива, ни мертва. В каком-то странном плывучем состоянии окружающий мир стал нечетким, звуки приглушёнными. Мои эмоции, ощущения и даже мысли неясными, размытыми, как разводы на стекле. Из очередного помутнения вырвала сжавшая мою ладонь удивительно крепкая, хоть и тонкая, ручка и чуть смеющаяся. «Ребенок, вернись в мир!» Моргнув, сфокусировала взгляд, вырывая себя из серого марева, подняла голову и с недоверием вгляделась маме на лицо. «Мама!» У меня в голове не укладывалось, я искренне не знаю, уложится ли хоть когда-нибудь. Мама, папа, оба живы, сидят по обе стороны от меня. Папа на узкой койке, привалившись спиной к каменной стене тюремной камере. Мама, как и я, на стуле, за придвинутым к постели столиком. Мы чай пили. Его, как и всю мебель, принесли по приказу Ринара. Сам он был вынужден уйти по делам, но в коридоре за открытой дверью оставил троих своих людей. И вот мы, мы тут. Но из реальности выпадала одна лишь я, родители же. Глядя на них, я сразу поняла, как эти двое сумели выжить как минимум десять лет вынужденной работы на древнюю колдунью. Просто уныние и отчаяние не их путь. Должно быть, их непростая жизнь научила не опускать рук и всегда, в любой ситуации, искать выходы, решения, спасения. Вот они и искали. — К эльфам. Без вариантов. У них абсолютная защита границ. Они их магией первого рода так запитали, что ни одна кровожадная дрянь близко не подойдет, — рассуждала мама, нервно помешивая ложечкой уже не сахар в чашке. Она явно вознамерилась протереть фарфор насквозь. — Согласен. Папе, несмотря на то, что лекари пришли и без магии, как могли, его подлатали, было трудно даже сидеть, и говорил он короткими, отрывистыми фразами, позволяя строить план действий маме. Но все равно, когда считал нужным, ее поправлял и перенаправлял на другие мысли. А я сидела и восторженно слушала. Нет, план моего спасения меня не очень радовал. Но их единодушие, то, как работали вместе, это было захватывающе. Папа, заметив мою зачарованную улыбку, потянулся, практически даже не скривившись, и накрыл мою лежащую на столе ладошку своей широкой, мозолистой, грубой ладонью. Мама на это дело отреагировала нежной улыбкой, позабыв о своей кровожадности и решительности на миг. Папа молча улыбнулся ей и второй рукой взял за руку, а мама своей свободной ручкой накрыла вторую мою. — Поверить не могу! — прошептала я, чувствуя, как грудь сдавливается от боли, и понимание, что говорить громче просто не могу. — Ох, Лия! — простонала мама, опуская голову. — Мы были в отчаянии. Мягко, но пополам твердо и виновато заговорил папа. — Альхейда, она... Ее десять лет назад считали лишь героем страшных сказок. Мы не могли даже предположить, с кем связались. А когда осознали... Он оборвал сам себя, и взгляд его сделался расфокусированным, словно папа был уже не здесь, а перенесся мыслями в события далеких лет. Тяжелый, все никак не дающийся нам разговор подхватила мама сжав мою ладонь чуть сильнее, тем самым привлекая к себе внимание. «Нахи Виргаба! Это название тебе о чем-то говорит?» Отрицательно покачала головой, в ужасе осознавая, что сейчас услышу что-то невозможно страшное. Мама поджала губы, словно была недовольна моим незнанием, но сказала нечто противоречащее своему выражению лица. «Это хорошо». Заметив мой недоумевающий взгляд, слабо улыбнулась и пояснила. — Меня печалит, что придется объяснять действия этого страшного заклинания самой, но вместе с тем я действительно искренне рада, что ты о нем не знаешь. Я лишь кивнула, не зная, что можно ответить на это, и приготовилась слушать, жадно ловя каждое слово. Мама улыбнулась вновь и посмотрела на папу, и объяснил для меня уже он. — нахивергабы заклинание подавления воли, максимальный уровень запрещено к использованию во всем мире по трем причинам. Первое — неограниченное действие. вторая полная осознанность, не имеющая возможности сопротивляться жертвы. Третья. и тут вдруг его губы исказила горькая усмешка. Заклинание невозможно подавить или уничтожить. И что-то зацепило меня именно в этой фразе. Я уже поняла, что мама с папой очень упрямые и заявляющиеся в гости отчаяние встречает некультурным жестом и выставлением того за порог. — Вы сумели его подавить? — поняла я. Родители переглянулись, с грустью посмотрели на меня, и мама виновато сказала. — Отсрочили. На две ночи. Альфхейда отправила нас домой с приказом привести тебя ей. — Это случилось сразу после произнесения заклинания, — подхватил папа. Оно тогда еще не вошло в полную силу. И это было тем единственным, что спасло твою жизнь. А я подумала, что нет, ни не единственным. Ведь будь мама с папой слабее духом и не имея такую силу воли, участи моей оставалось бы только посочувствовать. Первую ночь мы подстроили свою... свою смерть, чтобы ты поверила. И не искала, даже не думала искать. Маме каждое слово давалось с огромным трудом, словно с каждым звуком в ее сердце вонзали кинжалы. «Нам повезло!» Папа успокаивающе погладил ее по руке, что как раз в это время распаясались разбойничьи банды, и одна из них уже той ночью как раз грабила соседнюю деревню. «Стой — Стой! Я вздрогнул и наклонилась ближе, пристально вглядываясь в папину суровое лицо. То есть, это не вы позвали разбойников? Отец чуть не но покачал головой и объяснил. Мы собирались устроить пожары, и отставить все так, словно мы с мамой сгорели внутри а ты выжила. Та банда просто подвернулась под руку. У меня от облегчения едва грудь на куски не разлетелась. Тихий, протяжный стон вырвался из горла, спина сгорбилась, плечи опустились и глаза закрылись. Но мне даже дышать стало легче. Хор, как же я надеялась, что мои родители не являются причиной смерти родителей братьев Селлар. Как же я сильно на это надеялась. Среди них Не оказалось ни одного мага. Мамочка справилась с эмоциями и продолжала за папой, а я открыла глаза и в ожидании посмотрела на нее. Так что заклинание внушения и иллюзия, а затем овершляющее, когда те двое мальчиков, защищая тебя, бросились на этих уродов. Разбойники только что уничтожили их собственную деревню. Ослепленные яростью, жаждой мести, мальчишки шли на верную гибель, преследуя убить своих родных и друзей. Не подумай, что я оправдываю нас с папой, но это были твари, а не люди, Лея, и сдохли они, как твари. Никогда бы не подумала, что моя мама такая кровожадная и безжалостная женщина. Экерт и Эверн. Я улыбнулась, хоть улыбка далась мне очень непросто. Родители недоумевающе переглянулись. Папа нахмурился так, что между бровей пролегла глубокая складочка, а мама свои тонкие изящные брови напротив приподняла... И я, улыбнувшись шире, неожиданно для себя самой начала рассказывать. «Братья Селлар, Экерт и Эверн, они спасли меня тогда», – замолчала, осознавая, что на самом деле похоже. «Со мной бы и так ничего не случилось, потому что родители за процессом своего убийства следили. Но все равно продолжила. У них был знакомый картограф, приехавший в наши края для составления плана местности». И Олан Дерри оказался настолько добрым и располагающим к себе человеком, что Эверн и Экерт особо даже не раздумывали, когда отправились искать помощи у него. Мы трое только что осиротевших, лишившихся абсолютно всего детей и мужчина, совсем недавно потерявший свою любовь и не находящий смысла в дальнейшей жизни. У меня дыхание перехватило, и грудь стянуло стальными обручами, не позволяя продолжить. И некоторое время я просто хрипло дышала, глядя в стол, а родители терпеливо ждали продолжения. И я продолжила, мягко забрав свои руки и обхватив ладонями плечи. Мы переехали в столицу. Я стала помощницей Улана, а потом и вторым картографом. Экерт поступил в стражевый класс. И сейчас целый глава столичной стражи. А Эверн... Эверна увлекла артефакторика. Она же его и погубила. Внезапный шум из коридора привлек наше внимание. Громкие, быстрые шаги, резкий голос, суровый ответ от выставленной стражи. «Запрещено и наглое! Я король!» «Ой!» — встревожилась мамочка стремительно бледнее. Папа просто напряженно посмотрел в дверной проем, а я... Я голос узнала и не волновалась, только слезы смахнула поспешно и позвала вопросительно дрожащим голосом. «Айет, что такое?» Тишина. Причем она мне одновременно мрачной и торжествующей показалась. В смысле, оставленные иринаром маги явно помрачнели. А вот новоиспеченный король откровенно торжествовал. И с видом победителя молодой боевой маг уверенно шагнул в камеру с хамоватым. «Здрасте!» Но тут же пошатнулся и поспешил обратно выйти, удивленно сообщив. «Ли, у вас тут магический блокиратор!» Я устало махнула рукой, со стула не вставая. — Это Киарлит. Мы от колдуни прячемся. Айет постоял, подумал и решительно зашел обратно. Оглядел нас всех, расстроенных. Прошел и невозмутимо сел на койку рядом с моим папой, после чего открыл рот и совсем не по-королевски выдал. — Привет! Как жизнь? Я Айет. — Это Эйнрай и Ириса Эвард, мои родители. Поспешила представить я. — А, твой архимаг свататься решил. Догадался, боевик их мыкнул, выразительно оглядываясь. Оригинально, весьма в его духе, я бы сказал. Ну, я вообще не за этим пришел. И парень мгновенно посерьезнел, подался ближе к столу, игнорируя застывших от удивления моих родителей, и, вглядываясь в мое лицо, прямо сказал. — Там сейчас неофициальное представление меня совету и королю происходит. И пара министров мне откровенно не нравится. Знаешь,. Если присмотреться, то ничего странного, но тёрганные какие-то, нервные, и ощущение такое, что заодно они переглядываются постоянно и на первого короля косятся. «Первого?» — переспросил сбросивший, наконец, отцепенение папа. «Ага», — бросил на него взгляд Айет. «Я второй, приятно познакомиться. Так что думаешь, Ли?» «Я подумала, что это тебе Кринару надо». — Я в этих министрах даже не разбираюсь. И тут нас с молодым монархом мама ошарашила. — Лорды Каперей, Преттон и Ростон. — Метаморфы, — сказала она уверенно, прямо глядя на резко повернувшегося к ней Аида. Они связаны с Альфхейдой и могут переговариваться без применения каких-либо артефактов. Если она поймет, что ситуация вышла из-под контроля, лорды нападут. — На кого? — побледнела я. — На короля, — мрачно ответил папа. Мы с Айдом, посмотрев его суровое лицо, невольно переглянулись. Мне было тревожно и страшно, парню тоже. Но он, под моим взглядом, мгновенно принял безмятежный вид, пожал плечами и напомнил. — Теперь у вас их два. И тут уж мама не вытерпела. — Как это два? — нахмурилась, переводя взгляд с меня на боевика и обратно. — Ну, — ничуть не растерялся маг. Это когда один и еще один. Не удержавшись, пнула его под столом, чтобы заткнулся и глупости не говорил. Причем не сильно пнула. Но этот театрально взвыл и негодующий, глядя на меня. — Ты вообще соображаешь, на кого ногу подняла? — воскликнул он притворно-гневно. — Ясно. Кое-кто прощупывал прелести своего нового положения. — Поговори об этом с лордом Армейдом. Улыбнулась ему ехидно и посмотрела выразительно. «Да — Да-да. «Не только он тут в интересном статусе, с не менее интересными вытекающими». Айд оценил, хмыкнул, улыбнулся, повернулся к моей маме лицом и уже нормально сказал. «Я, тьма знает, что происходит. Судя по всему, бывшая королева Ингареда охамела в край. Архимаги не оценили, потому что искренне считали самыми охомевшими себя. Конкуренцию терпеть не стали, и после недолгих раздумий на тему «чего такого обнаглевшего сделать?» Решили, что два полноправных короля единовременно в одном государстве. Потрясающая идея. И ведь не ошиблись. Совет там сидит, потрясенный, глубоко и основательно. Как и первый король. Да и в целом, с поставленной перед собой задачей ваши архимаги справились. Статус самых охомевших себе вернули успешно. Тут не поспоришь. Мы все сидели и слушали. Лично я ощущала себя министром. В смысле была словами вообще-то короля глубоко потрясена. «Просто где вы видели правителя с таким лексиконом?» Вот и папа об этом подумал. «А тебя вообще где открыли?» Старательно сдерживая жалость во взгляде, спросил у Айда. Тот просиял гордостью и радостью. Хм, «Небольшое, но славное королевство за океаном». «Выгнали, да?» Маме боевого мага тоже жаль стало. Айд на ее слова и взгляд не обиделся. Он усмехнулся так. Что мы все разом поняли, такого попробуй выгони. А я вот о чем подумала. А почему метаморфы с Альфхейда работают? Ведь, насколько я знаю, на них трудно магически воздействовать. Они подавляющую волю магию гасят. Окончание моей фразы прозвучало неуверенно. Вопросительный взгляд метнулся к боевому магу, и тот подтвердил мою правоту кивком и серьезным. У них клановая защита. Я в этом понимала очень мало. Зато прекрасно разбирались мои родители. — Так Альфхейда весь клан к рукам и прибрала, — пояснила мама недовольно, поджав губы. — Какой? — Аэт мгновенно напрягся. И папа явно подтвердил его опасение, потому что ответил мрачно и холодно. — Лунный! — Вот бездна! — выругался король в сердцах. — Ревенш — западное королевство. От них бездна очень близко, и религия, соответственно, от нашей отличается. У нас верят в Светлую Деву и в Архимагов, а у них в бездну, потому что в такую жуть лучше верить, чем поголовно ее бояться. Я ничего не понимаю, с тоской покачала головой, оглядывая всех поочередно. Пояснил мне, как ни странно, сам Айет. Понимаешь, лунный клан метаморфов, он как бы самый главный под его управлением и защитой все остальные кланы». Кивнула эту часть, осознав, но так и не поняв. «Так и почему плохо то, что Альфхейда прихватизировала именно его?» Мама улыбнулась от моих слов, но уже через мгновение вновь стала серьезной и объяснила. «Потому что слово лунного клана — закон, и если они отдали приказ перевоплощаться и выдвигаться в ингарах, все метаморфы так и сделали». «Ой-ой-ой!» Но испугалась я лишь в первый момент, а потом поняла очевидное. Такое количество гостей не осталось бы незамеченным. Сказала и содрогнулась всем телом. Мне вдруг вспомнился ресторан «Лунная песнь». Подозрительно большое количество владельцев Эльметеев, князь мрака, его попытка войти в отдельную кабинку и обращенный ко мне вопрос. «Вы обедаете с Иваром Лески?» «А Ивар Лески?» Министр иностранных дел Ингарода, так Ринар сказал. Так может, исключительно в качестве предположения. Может быть, люди из Краныша разыскивали нашего министра как раз из-за вопроса метаморфов, которые дружно рванули на наш континент, и появление которых надо было как-то или прикрыть, или красиво объяснить? Вот хор. Это же получается. Это что же получается? Внезапно поняла, что хочу к Ринару его надежные, способные защитить от всего на свете объятия, пропитанные ароматом кофе и орехов, тепло его гостиной в академии, сесть и просто обсудить все случившееся, все, что произошло, и что я по этому поводу думала, послушать, что думает он сам, что скажет в ответ на мои слова. Хочу к Ринару. как же сильно я к нему хочу! — Ну так что? — вернул на скважному Ает. Идти по паню спасать, или пусть метаморфы его прирежут в свое удовольствие. Мама с папой переглянулись, запоздала и осознавая, что на трон не просто левого парня посадили, и кровь королевская в нем все же имелась. А я, медленно вырываясь из захватившего ужаса, спросила. Погоди, они все что, сидят и ждут, пока ты вернешься? Боевой маг крайне внимательно на меня посмотрел, словно понял куда больше, криво усмехнулся, Провел пятерней по коротким волосам, скривился, видимо, непривыкший к длине, и ответил. «Не, там сейчас моя иллюзия со всеми знакомиться». «Интересно. Но было и еще кое-что, что интересовало безмерно. Сколько сейчас метаморфов в столице?» Спросила я прямо и пристально посмотрела вначале на маму, затем на папу. «Вот он-то меня снова за руку взял, чуть сжал, помедлил немного, а потом...» столь же прямо и серьезно сказал. — С маячками хорошо придумала, только во дворце они не сработают. — Я не могла не спросить. Почему — Почему? Вглядываясь в глаза того, кто точно знал ответ. И папа не стал лукавить, молчать и даже тянуть. Он сказал. — Гобелен с драконом на втором этаже. Нужно сжечь. Пока горит огонь, подойти к вазе с фиолетовыми цветами и выдохнуть, наполняя энергией. МТ Теренг. Это уничтожит магическую систему подавления, и твои маячки заработают. Я почему-то не усомнилась в правдивости его слов ни на миг, но сказала. Маячки сработают только на смену ауры. Папа кивнул, говоря, что ему известно и это. Тьма раздери. Я же их совсем недавно создала. Совсем недавно. Увидев недовольство в моих глазах, папа виновато поджал губы, качнул головой и уклончиво попросил. Именно попросил. Мы позже поговорим об этом. — Обо всем. Мама подалась ближе и накрыла ладонью вторую мою ручку. Жала куда сильнее, чем папа. Я нехотя кивнула и только после этого услышала. — Доберись до ближайшего маячка, вскрой матрицу и вплети в первый поток формулу. тремго эсш У третьего поменяй тональность. Подними на два касания. Пятый и шестой. Экранируй. Мне оставалось лишь изумляться и с легкой горечью осознавать, вот он, истинный артефактор. Тот, кому не нужно проводить часы за письменными исследованиями, который прекрасно знал свое дело, который знал результат уже сейчас. Эверн был таким же. Я никогда не стану. — Измененный маяк укажет на всех метаморфов поблизости, — добавил папа и убрал ладонь с уверенным. — Действуй. И я поднялась, пообещав. Я вернусь. Мы будем ждать. Мама как-то весьма угрожающе кивнула. Я с тобой. аят тоже из-за стола встал, решительно глядя на меня. Да, ты со мной. Даже спорить не стала, и первой поспешила к двери. В коридоре глянула на встретивших меня молчанием мужчин, остановилась, дождалась, пока шагнувший следом аят укажет направление, и первой пошла налево, доставая из кармана тонкий медный диск. Вы слышали разговор? Раздался серьезный голос боевика за спиной. «Обеспечьте безопасность!» Связь с Ренаром установилась всего через несколько секунд. Я старательно передала ему папины слова. Лорд Армейд выслушал меня молча и внимательно и сказал лишь суровое. «Сейчас буду». Несмотря на ситуацию, я улыбнулась. Тревога отступила. Меня теперь при мыслях об опасностях и участвующего в них Ренара окутывали только спокойствие и железная непоколебимая уверенность в нем. — Это у тебя что? Ает пристроился рядом, с интересом наблюдая за тем, как я диск обратно в карман прячу. Переговорный артефакт ответила вежливо, спеша. И вот я действительно шла быстро. У боевика же походка выглядела легкой и непринужденной, но при этом он держался рядом со мной. — С архимагом своим связывалась, догадался его величество. — Ага. Причин скрывать я не видела. Сказал, сейчас будет. А Аед замер на миг, тихо-глухо выругался. Я даже слов таких не знала, а в следующее мгновение схватил меня за руку и рванул с места с невероятнейшей скоростью. — Ты чего? — изумилась я, едва-едва успевая переставлять ноги. — Он же сейчас тут будет! Всего веселья лишимся, Лика! Не оборачиваясь, бросил маг и припустил в два раза быстрее. — Как? Я просто не понимаю, как можно бегать с такой скоростью. Всего за несколько минут мы пронеслись по мрачным прохладным подземельям, взлетели наверх по винтовой лестнице на семь этажей, вырвались в полный света коридор, уже явно наземного этажа, пролетели по нему вновь по лестнице вверх, направо и прямиком к стене, на которой я мельком отметила гобелен с драконом. Но рассмотреть его детально не вышло. Запыхавшиеся, задыхающиеся, Откровенно умирающая я сползла по стенке, едва аят перестал держать и, с хрипом тяжело дыша, пыталась просто не потерять сознание. Перед глазами все плыло и взрывались черные пятна, грудь жгло, горло разрывалось, сердце колотилось, словно бешеное. — Ты чего расселась? — наехал безразличный к моим мучениям король. — Вставай! Нам надо еще замок палить и метаморфов ловить, пока твой архимаг не явится и меня решительно потянули наверх. — Хорг, за что? — простонала самая несчастная в мире я. — Вас что, бегать совсем не учат? — негодовал боевик. Осознав, что стоять я не в состоянии, попросту стиснул ладонями мои плечи, оторвал меня от пола и поволок к стоящим в ряд на полу огромным вазом, самыми разнообразными цветами. — Так, какие там надо? — осведомился деловито. — Фиолетовая! — прохрипело все еще не восстановившее дыхание я. Меня опустили перед охапкой благоухающих ирисов, причем охапка была поистине впечатляющая. Я бы их обхватить при всем желании не смогла. «Стоишь — Стоишь! — уточнил Ает, убирая руки, но не отходя на тот случай, если я падать начну. «Стою — Стою! — заверила его и велела. — Поджигай! Повторять дважды не пришлось. Маг поднял руку, зажег на ладони гудящий насыщенно-рыжий огненный шар и прицельным броском запустил тот в гобелен на стене. Звука горящей ткани мы не услышали, нарастающий вой во дворце не позволил. — Охранная система! — сознанием прокричал Айет и приказал уже сам. — Говори заклинание! Я наклонилась к цветам, втянула в гудящую грудь побольше воздуха и выдохнула все, что у меня было. «Эммоте Теренк!» Что это за заклинание, я не знала. Какие у него действия, не узнала тоже. Едва нужные слова прозвучали, на моем запястье сомкнулись мужские пальцы. Само меня рывком дернули, оттаскивая от цветов, а через секунду его все подхватили, чтобы не церемонить перекинуть через плечо. Но возмутиться я не успела. Айот побежал. «Да что там?» Он сорвался с места с такой скоростью, словно от этого забега зависела его жизнь. Он так бежал, так бежал. Мне оставалось только подпрыгивать на каменном плече и молиться о том, чтобы по итогу все зубы и язык остались со мной. Тормознул даже не запыхавшийся маг только на балконе лестницы. Глянул вниз и уточнил. «Маячки твои где искать?» Ответила искренне. «Если б я знала!» А тем временем к оглушающему вою добавился закладывающий уши треск, непонятно чего. И всюду звучали крики, суровые приказы, звон стали, топот многочисленных ног, гул призываемой магии. Кошмар! Так, меня решительно стянули с неудобного для перемещения плеча, поставили на ноги, прислонили спиной к резным перилам, после чего Аят отошел на шаг, сложил руки на внушительной груди и потребовал. «Рассказывай, как они выглядят и где могут располагаться!» Потирая ушибленный живот, выдохнула. «Камушек розового кварца!» Боевик помолчал, ожидая дальнейших описаний, а когда их не последовало, подался вперед и возмутился. «Все? Просто розовый камень?» Но на этом не ограничился и решил заодно меня и отчитать. «Слушай, Ли, дружеский совет!» «В следующий раз, чтобы не делала!» «Поставь на это свое имя». «Ну, знаешь ли, я натурально задохнулась от возмущения. Вообще-то неофициальные исследовательско-артефакторские разработки в нашей стране запрещены». «Да?» Ает казался искренне удивленным этой информацией. Но задумался. Его даже дрожь дворца и слышащиеся со всех сторон крики и беготня не смущали. Обратив взор в высокий потолок, парень что-то там себе прикинул, Кивнул собственным мыслям, вновь посмотрел на меня и просиял довольной улыбкой. — В таком случае я беру тебя на работу. Быть артефактором короля — это же достаточно официальная исследовательская артефакторская деятельность. У меня не было слов. Слова нашлись у Аида. Бумаги подписаны, знакомство с советом и первым королем состоялось. Осталось формальности по типу коронации и объявления народу, но фактически я уже принял титул, так что... И он просто пожал плечами, не договорив, мол, и так все понятно. А у меня слов так и не нашлось. Зато слезы в глазах заблестели, и горло сжало спазмом. — Э, ты чего? Боевой маг мигом заметно растерялся, руки опустил, ко мне ближе подался, с тревогой вглядываясь в лицо. — Не хочешь? Так и скажи, плакать-то зачем? — А я, я, я же о таком и мечтать никогда не смела. Для нас! Король и службу на него — это хуже смертного приговора. Но я стояла и была абсолютно уверена, Айд до своего отца не скатится. Он ни за что не станет заставлять меня работать на пределе сил, без сна и еды. Он... не такой он. это добрый и светлый, а еще умный, сообразительный. И я почему-то уверена была справедливой и благородной, несмотря на демонстрируемые им наглость и хитство, и несерьезность. Он же, когда из тюремной камеры выходили, даже приказал о защите дворца позаботиться. Он о людях сразу подумал. — Ли! — молодой король окончательно перестал понимать, что происходит. А я ни слова ему сказать не смогла, хотя пыталась три раза, и в итоге судорожно выдохнула, шагнула вперед, мгновенно оказавшись притык к боевику и просто обняла его, крепко прижалась всем телом, надеясь так, без лишних слов, выразить всю свою благодарность и растроганность. Аяд застыл, но всего на пару мгновений, затем протянул свое неуверенное Э. Неловко похлопал меня ладонью по спине и выдал: Я, конечно, все понимаю. Ты не смогла устоять перед моим обаянием, но, малыш, давай откровенно, я не самоубийца. А вот твой мужик на убийцу очень похож, и я даже не сомневаюсь, что он мне голову оторвет при малейшем намеке на интерес в твою сторону. — Да и если совсем уж откровенно, ты не в моем вкусе. Так что на интим не рассчитывай. — Ает! — натурально прошипела я. Стиснула зубы и мрачно велела. — Заткнись и прими мою благодарность. — А, понял. — мгновенно прозрел гад бесстыжий. Хотя я вот даже не сомневаюсь, что он с самого начала все понял и просто издевался сейчас. И в итоге меня обняли в ответ. Уже нормально. А потом... Вой, треск, резко стихли, погрузив дворец в звенящую, оглушающую тишину. — Вот гракш! — вспомнил боевик, кого-то мне неизвестного, отодвигаясь и печально глядя в пространство, прислушиваясь. — Походу, твой вернулся. И тут, пугающе близко, всего в нескольких шагах от нас прозвучало укоризненное. — Я же сказал, что сейчас буду. Я невольно вздрогнула. Ну, просто правда, неожиданно было. И мы с Айдом одновременно посмотрели на Ренара Армейда. Он стоял в нескольких шагах от нас, не сводя недовольного взгляда почему-то с меня. Видимо, новоиспеченного второго короля тоже такая несправедливость заинтересовала. И он чуть повернул ко мне голову, не отрывая взгляда от игнорирующей его присутствие архимага, и деловито уточнил. «А что-нибудь со значением «ничего не трогайте» было сказано?» Я промолчала исключительно по причине того, что Аида было жаль, и плакать на его похоронах мне очень не хотелось. Ничего не сказал Иринар, лишь медленно перевел взгляд с меня на собственного короля, и какой это был взгляд, предвкушающе мрачный, такой, что лично я уже даже не сомневалась. Ждет Аида долгое и веселое правление, полное унылой бумажной работы, У Шринар об этом позаботится. Айд, как я и сказала, был парнем умным и сообразительным. Все поняла сейчас. Но, собственно, на этом моя вера в его сообразительность закончилась. Потому что дальше боевик просиял невинный настолько, что казалось наглой улыбкой и торжественно выдал. А надо было сразу запрещать. И я поняла, что его все же убьют. Только не королева-колдунья. Не ошарашенные изменения в собственном законодательстве и устройстве страны первый король, не наемники даже, а лорд Ренар Армейт собственными руками задушит. Даже магию призывать не станет. Пришлось вмешиваться. «Так, пошли ловить метаморфов», решила я, торопливо подходя к своему архимагу, беря его за руку и предпринимая попытку развернуть и повести за собой. Но на попытке все и закончилось. Потому как лорд Армет и не пошевелился. Не понимая причины задержки, подняла на него вопросительно негодующий взгляд и поняла, что Ренар все это время не сводил с меня глаз, а едва наши взгляды встретились, сказал Вас, к ловле метаморфов, привлекать нельзя. Это еще почему, возмутилась я, не усп... возмутиться я не успела, меня Аята передил, и даже поближе к нам подошел, горя желанием услышать ответ. «А кто дворец поджег?» Сурово посмотрел на него архимаг. «Да всего один гобелен спалили!» Не пожелал признавать свою вину боевик. Внимательный взгляд на меня, и я кивнула раньше, чем разглядела в любимых глазах смешинки. «Да, всего один подожгли», — подтвердила слова аида уверенно. Ренар сдержал ухмылку и со значением произнес. Всего один трехсотлетний гобелен, личный почетный дар драконьего рода, родное, стоимостью примерно три миллиона золотых. У меня некультурно отвисла челюсти, округлились глаза и как-то сами слетели с губ растерянные слова. Вообще-то его аят поджег. Лейка, кто ж так друзей подставляет? Прошипел обрадованный король за спиной. Тебя только в тайны посвящать. Ренар все же усмехнулся, покачал головой, перехватывая мою ладонь поудобнее, уже сам повел меня по коридору, решив «Ладно, пошли».